Первый день. Утро. Мир в трансформации. Приступаю к теме. Шансы на трансформацию. Ласло. Весьма актуален следующий вопрос. Можно ли продолжать сегодняшний образ жизни, не провоцируя при этом аварийных ситуаций и кризисов, и не ставя под угрозу благополучия всего мира? Озабоченность этим вопросом находит свое выражение хотя бы в том, Как часто используется в наши дни слово жизнеспособность. Все говорят о жизнеспособности, но не все понимают, что именно поставлено на карту. Это нечто новое и неожиданное в истории человеческого рода. Вести такой образ жизни, который не позволяет нам продолжать жить. Опрашивается неизбежный вывод: мы должны измениться. Боюсь, что вопрос уже идёт не о том, следует ли нам меняться, а о том, как быстро и как качественно мы изменимся. Поэтому вместо того, чтобы обсуждать темы, которые обычно обсуждают все умные люди, как много следует срубить или не срубить деревьев и тому подобное, мы должны честно обратиться к этому фундаментальному вопросу. Полагаю, что в первую очередь нам надо спросить себя, где мы находимся, кто мы такие и как мы смотрим на мир и на себя. Возможно, мы приближаемся к величайшему водоразделу в истории. До сих пор человечество анализировало смысл великих знаний, были разделов лишь после того, как они оставались позади. Но поступать так сегодня слишком рискованно. Необходимо тщательно разобраться в том, что нам уготовано, и осознанно стремиться к улучшению своих шансов. Решение этой грандиозной задачи требует пролить какой-то свет на ряд факторов, определяющих нынешние эпохальные перемены. Позвольте начать со следующего высказывания: для того, чтобы выжить и продолжить своё развитие, не обрекая себя на вымирание, Мы должны пересмотреть свои представления о вселенной, о человеке и об их прогресса и развития. Рассел. Вы говорите о вымирании, но что же именно стоит перед такой угрозой? Я не думаю, что на этой планете погибнет вся жизнь. Жизнь очень вынослива. Несмотря на то, что в прошлом умирали ведущие биологические виды, жизнь в целом всегда удавалось сохраниться. Возможно, если бы не глобальный катаклизм Стирший с лица Земли 65 миллионов лет назад инозавров и 85% других видов. Эволюция не привела бы к возникновению человечества. Не исключено, что деятельность людей приведёт к вымиранию других крупных видов. Если это действительно так, то это будет первый случай, когда причиной подобного вымирания оказывается образ жизни одного из собственных видов планеты. Разумеется, это будет беспрецедентным событием. Однако в этом случае жизнь сумеет сохраниться. При таком сценарии, тем видом, к исчезновению которого приведут наши действия, будем, скорее всего, мы сами, однако мы не уничтожим всю жизнь на планете. При самом наихудшем сценарии мы уничтожим озоновый слой. Тогда жизнь на суше станет невозможной. Ультрафиолетовая радиация также опасна для насекомых, цветущих растений и микроорганизмов, как и для человека. Но море и жизнь сохранится. Она существовала там за миллиарды лет до формирования озонового слоя. А последствия, когда озоновый слой восстановится, не исключено, что живые организмы вновь заселят сушу. Впрочем, я не думаю, что это самый вероятный из сценариев. Гораздо более вероятно, что серия крупных экономических и экологических катастроф приведет к падению западной цивилизации. Но это не будет концом человечества. Некоторые изолированные туземные народы смогут выжить и в конечном счёте создать новую цивилизацию. Будем надеяться, более мудрую, чем наша. Прочим, и падение западной цивилизации не означает физического конца для всех нас. Ведь крушение советской системы не привело к гибели жителей этих стран. Разумеется, там произошли далеко идущие перемены, и для многих наступили трудные времена. Однако люди в большинстве своём все еще живы. Все это, возможно, звучит довольно пессимистично, и тем не менее, в отношении человеческих способностей и того, что мы можем добиться в качестве индивидуумов перед лицом бедствия, я настроен оптимистически. Возможно, нам предстоят трудные в материальном отношении времена, но в то же время я верю, что мы стоим на пороге великих изменений в сфере сознания. Ласлоу. К сожалению, возможность исчезновения целых видов всегда существует. Западная цивилизация в своей недальновидности может привести к всеобщемуカタклизму. У нас столько оружия и столько разрушительной силы, что мы вполне способны уничтожить если не всю землю, жизнь на земле, то всё, то все высшие формы жизни. Для её восстановления могут потребоваться тысячи, а при наихудшем сценарии даже миллионы лет. Но, конечно, жизнь на земле всё равно будет продолжаться, если не произойдёт космическая катастрофа. И земля просуществует ещё миллиарды лет. Однако давайте обратимся к более конкретному примеру. В настоящее время избытков продовольствия в США хватает примерно на 40 дней не больше. Если в в остальных странах случится крупный неурожай, импорт продовольствия станет невозможен ни за какие деньги. В случае серьёзного сбоя с продуктами в Африке или Азии этого избытка хватит ненадолго. И что же тогда произойдёт? Что будет, если возможность планеты Земля Хватит лишь на то, чтобы прокормить 5 или 4 миллиарда человек, а не 6 миллиардов. Что случится после того, как лишние люди окажутся ниже уровня выживаемости? В подобной ситуации могут разразиться разрушительные конфликты, вспыхнуть опустошительные эпидемии, произойти массовые переселения. Содоргнется вся мировая система. Не очень-то хочется долго обсуждать вариант страшного суда. Однако необходимо осознавать, что... что мы стоим перед угрозой весьма серьёзных потрясений. Отсюда следует необходимость изменения западного способа смотреть на вещи. Я недавно вернулся из Азии, где по очередной раз убедился в том, сколь мизерны там шансы у нуждающихся людей на какие-либо изменения в их жизни. Они с трудом умудряются сводить концы с концами. Большая часть человечества живёт слишком близко к уровню выживания, и этот факт тоже подтачивает системы жизнеобеспечения. Куда ни глянь, везде та или иная проблема. Куда ни посмотри, везде необходимо как-то адаптироваться. Всё это означает необходимость изменения ведущего модуса сознания. Это корень проблемы. Мы должны начать думать иначе, чувствовать иначе и по-другому относиться друг к другу и к природе. В противном случае нам не справится с окружающей нано опасностью. В наше время мы все находимся на одной лодке. «Думаете ли вы, что у нас есть способность измениться? Есть ли реальный шанс на радикальное изменение в сознании?» Гроф «Я уже более 40 лет занимаюсь исследованием необычных состояний сознания, вызванных психодеическими препаратами или мощными экспериментальными формами психотерапии, а также теми, которые возникают самопроизвольно. За это время я был свидетелем огромного множества примеров глубокой трансформации жизни индивидуального сознания. Среди наблюдаемых при этом изменений значительное снижение агрессивности и общее повышение сострадания и терпимости. По мере того, как растёт способность наслаждаться жизнью, наблюдается значительное снижение ненасытного стремления к преследованию линейных целей, стремления, оказывающего, судя по всему, магическое воздействие на людей в современном индустриальном мире и во всём нашем обществе. Я говорю об убежденности в том, что «больше» означает «лучше», что неограниченный рост, удвоение или утроение валового национального продукта способно осчастливить всех нас. Другим важным аспектом этой трансформации является духовный кризис универсальной и несектантской природы, характеризующийся осознанием единства всего мироздания и в глубокой связи с другими людьми, другими видами природы, и целым космосом. Поэтому у меня нет никаких сомнений в возможности глубокой трансформации на личном уровне, а также в том, что она увеличит наши шансы на выживание, если будет происходить в крупных масштабах. Естественно, остаётся открытым вопрос: произойдёт ли трансформация такого рода в достаточно крупном сегменте населения за достаточно короткое время, чтобы привести к существенным переменам. Перефразирую этот вопрос в практической плоскости. Можно ли ускорить подобное изменение? Если да, то с помощью какой стратегии? И какие побочные явления будут с ней сопряжены? Так или иначе, в самой по себе человеческой личности уже имеются встроенные механизмы, способные стать промежуточным звеном на пути глубокой и благотворной трансформации. Ласло. В настоящее время мы видим, что в мышлении людей происходят изменения, предвещающие подлинную революцию в сознании. Что вы по этому поводу думаете? Связана ли это с тем фактом, что нам угрожает опасность, или же это случайность, простое совпадение? Рассел. Я считаю, что связь есть. Но скорее не угроза является причиной трансформации, а обе они проистекают из одного и того же источника сущностного нашей культуры, материалистического сознания. Это коренная причина глобального кризиса. Наша деловая этика, наша политика, даже наш индивидуальный стиль жизни Всё это лишь симптомы более глубокой проблемы. Вся наша цивилизация нежизнеспособна, и причина этого в нежизнеспособности нашей ценностной системы, нашего сознания, которое определяет наше отношение к миру. Нас приучили верить, что чем больше у нас вещей, чем больше мы производим, чем больше у нас контроля над природой, тем мы счастливее. И именно это и приводит к тому, что мы так склонны всё эксплуатировать. так много потреблять, не забываясь о других частях планеты. И даже о других представителях своего собственного вида. Не жене способна сама эта разновидность сознания. Сегодня лишь 10% населения мира принадлежат к обеспеченному классу, у представителей которого после приобретения еды, одежды, крыши над головой и других материально необходимых вещей ещё остаётся достаточно денег на различные излишества. Однако эти 10% потребляют более трёх четвертей всех ресурсов планеты. До массового сознания постепенно доходит факт нежизнеспособности такого порядка вещей. Невозможно обеспечить подобный стиль жизни всему человеческому роду, тем более, что численность его постоянно растёт. Положительная же сторона состоит в том, что целесообразность этой материальной культуры и лежащего в его основе материалистического сознания всё чаще вызывает серьёзные сомнения. Все больше людей здесь на Земле на западе, где люди ведут самый расточительный образ жизни, начинают признавать, что такой подход несостоятелен, что он не даёт нам того, к чему мы на самом деле стремимся. Наша система может быть очень хороша для удовлетворения наших физических потребностей. Мы можем покупать еду в супермаркете, путешествовать куда захочется, носить модную одежду, жить в роскошных домах, домах Однако она не отвечает нашим более глубоким внутренним духовным потребностям. Несмотря на все свои материальные возможности, люди чувствуют себя какими-то подавленными, незащищёнными и нелюбимыми, как и прежде. Гров в определённом смысле сам факт насыщения и перенасыщения в сфере базовых материальных потребностей и породил кризис смысла в духовных потребностях в обществе. Долгое время мы находились в плену иллюзию и до и ложной надежды на то, что рост рост материальной обеспеченности сам по себе способен основополагающим образом изменить качество жизни, принося нам благополучие, удовлетворение и счастье. Богатство западных индустриальных стран на сегодняшний день невероятно, особенно в определённых слоях общества. Многие семьи наслаждаются подлинным изобилием. Большой дом, два набитых едой холодильника, 3 или 4 машины в гараже, возможность поехать в отпуск в любое место в мире. Но ничего из этого не принесло людям удовлетворения. На лицо рост числа эмоциональных расстройств, злоупотребление наркотиками и алкоголизм, преступность, терроризм и насилие в семье. Наблюдается повсеместная утрата смысла жизни, ценностей и перспективы, отчуждение от природы и общая саморазрушительная тенденция. Осознание краха философии мейнстрима основ... основало в жизни многих людей поворотный пункт. Они начинают интересоваться альтернативами и обретают её в духовном поиске. Ласло. Такое впечатление, словно что-то в коллективной психике человечества включает предупреждающий сигнал, служащий стимулом к изменению. Рассел. Я что подобное пережил Будда до того, как стал Буддой. Он родился в очень богатой семье, был принцем. У него всё было, и в чём-то он только ни в чём он не мог нуждаться. Замечательная еда, возможная, всевозможная роскошь, украшения, танцующие девушки. Но он осознал, что обладание всеми этими богатствами не способно положить конец страданию. Он видел, что страдания присутствуют его собственной семье, среди его придворных в городе за пределами дворца. Поэтому он решил посвятить свою жизнь поиску способа прекращения страдания. Сегодня мы переживаем похожий процесс. С учётом современных удобств, которыми мы мы пользуемся, большинство из нас ещё состоятельнее, чем Будда, когда он был принцем. И так же, как он, мы начинаем осознавать, что всё это благополучие не только не прекращает страдания, но иногда даже усугубляет его. В обществе широко распространена озабоченность смыслом жизни. Кто мы? Почему мы существуем? Чего именно мы на самом деле хотим? Речь идёт не об отдельных людях. Миллионы пытаются найти за пределами, за пределами материальных цивилизаций более глубокий смысл, внутренний мир и способ удовлетворения духовного голода. Ласло. Есть признаки надежды. Если бы все люди верили, что их счастье обусловлено только существующими материальными стандартами и улучшением качества жизни по линии обычного прогресса, предусматривающего обладание всё большим и большим числом вещей, то в конце этого туннеля не было бы никакого света. Но это не так. Если характер мышления людей претерпевает подлинные перемены, значит, можно рассчитывать на то, что постепенно формируется новая, более адаптированная к природе культура. Гроф. В своей работе мне приходилось иметь дело с людьми, которые в течение многих десятилетий интенсивных непрекращающихся усилий преследовали свою цель, а затем... Так они достигнув её, подали в глубочайшую депрессию, поскольку всё это время ожидали получить от своей цели нечто такое, чего она дать никак не могла. Джозеф Кэмпбелл говорил об этой ситуации: это всё равно, чтобы добраться до вершины лестницы и обнаружить, что она приставлена не к нектои стене. Такая одержимость всевозможными линейными устремлениями весьма характерна для нас, как на индивидуальном уровне, Так и для всей западной цивилизации в целом. Это погоня за миражом счастья, который всегда мыслится как нечто, находящееся где-то в будущем. Ничто не удовлетворяет нас таким, как оно есть. Мы чувствуем, что что-то должно измениться, хотим иначе выглядеть, иметь больше денег, власти, положения или славы, хотим найти другого партнёра. Мы не живём полностью в настоящем и воспринимаем свою жизнь как некую подготовку к лучшему будущему. Эта модель постоянной ненасытности, никак не зависящей от наших конкретных достижений. Видя вокруг себя пример людей, достигших всего того, что, как нам кажется, может нас осчастливить, таких как Аристотель, Анасис, Говард Хьюз и многие другие, мы начинаем понимать, что для них это не сработало. Но так и не учимся на их примере, продолжая верить, что в нашем случае всё было бы по-другому. С другой стороны, я неоднократно встречал людей, которые оказались способны обнаружить психологические корни этой модели и сумели либо избавиться от неё, либо уменьшить её влияние на ход их жизни. Как правило, они осознавали, что такое отношение к жизни тесно связано с присутствием в их бессознательном незавершённого гештальта травмы биологического рождения. Хотя мы и сумели родиться на этот свет, мы так по-настоящему и не усвоили, и не интегрировали тот факт, Что нам удалось избавиться от мёртвой хватки, сжимающей гордового канала. Память об этом всё ещё живёт в нашем бессознательном. Это печётанные в нас знания о последствиях играют роль трафарета, через который мы видим мир и своё место в нём. Подобно младенцу, борющемуся с тисками родового канала, мы не можем наслаждаться существующей ситуацией, и ищем решение в будущем. Нам всегда кажется, что оно где-то впереди. Экзистенциалисты называют такую жизненную стратегию автопроекцией. Мы воображаем себя в некой лучше, чем сейчас, ситуации в будущем и начинаем преследовать этот мираж. Такая стратегия проигрышна, независимо от того, достигаем мы конкретной цели или нет, поскольку она никогда не приносит нам того, что мы от неё ожидаем. Она ведёт к неподлинному способу существования. неспособному дать истинное удовлетворение, существованию, которую иногда называют крестинными гонками или конвейером. Единственный выход – обратиться внутрь себя и совершить эту модель с помощью экспериментальной работы в процессе психо-духовного возрождения. Полное удовлетворение в конечном счете наступает благодаря переживанию духовного измерения существования и своей собственной божественности, а не преследованию мудрости. материальных целей какого бы то ни было масштаба. Когда люди правильно распознают психодуховные корни этой модели ненасытной жадности, они начинают понимать необходимость обращения внутрь себя и переживания внутреннего преображения. Ласло: Находится ли такое осознавание на подъёме? Гров: Впечатление несомненно именно такое. Я чувствую, что это как-то связано с тем фактом, что всё больше и больше людей приходят к груду что автопроекция представляет собой обанкротившуюся, неработающую стратегию, поскольку они лично убедились в том, что материальный успех не приносит удовлетворения, либо наоборот, из-за того, что непрерывное преследование ими внешних целей породило непреодолимые трудности. Так или иначе, ситуация отбрасывает их внутрь, в их собственный внутренний мир, и у них начинается процесс трансформации. Свою долю в этот процесс может внести и крах в стратегии неограниченного роста в мировом масштабе. К сожалению, психиатры часто диагностируют многих из тех, кто переживает такого рода радикальную трансформацию, как людей, страдающих психозом, и сажают их на седативные медикаменты. Мы с моей женой Кристиной верим, что среди людей, в настоящее время находящихся на излечении от психозов, есть весьма многочисленная группа тех, то в действительности проходит сложную психо-духовную трансформацию, нуждаясь в том, что мы называем духовной скорой помощью. Рассел. В определенном смысле вся наша культура нуждается в духовной скорой помощи. Во многих отношениях корни этой ситуации уходят к 60-м годам, когда многочисленные представители общества бросили вызов главенствующему мировоззрению, разглядев новый способ поведения и общения с людьми и миром, не основанной на старой материстической парадигме. Сегодня многое из того, что происходило тогда, может показаться проявлением наивности, однако прозрения тех лет глубоко затронули всю нашу культуру. К примеру, медитация считалась раньше чем-то чужеродным. В наши дни те или иные виды медитации практикуются повсеместно. Ей обучают даже в некоторых корпорациях. Она стала общепризнанной и уважаемой формой медитации, деятельности. То же самое произошло и с йогой. В 60-е годы йогу изучал только авангард. Сейчас её практикуют миллионы людей. Другой пример психотерапия. В прошлом посещение психотерапевта автоматически воспринималось как признак того, что у вас серьёзные психологические нарушения, что у вас далеко не всё в порядке. Сегодня в Калифорнии считается, что у вас не всё в порядке, если вы не ходите к психотерапевту. Даже те, кого мы считаем психологически здоровыми, осознают, что они не реализуют весь свой потенциал, признавая, что без посторонней помощи им, вероятно, не удастся обнаружить ограничивающие их скрытые психологические комплексы и мыслительные модели. 30 лет назад мало кто интересовался саморазвитием. В наши дни интерес к нему стал достоянием мейстрима. В 60-е годы, когда я был студентом в Кэбридже, В самом большом книжном магазине в Британии была лишь одна полка с книгами по эзотерическим темам и духовным учениям. Сегодня в любом городе вы найдёте как минимум один магазин, а чаще с полдюжиной магазинов полностью посвящённых книгам по исследованию сознания и метафизическим вопросам. Рост интереса к этим вопросам отражается и в списке бестселлеров. Последние годы книги по саморазвитию по вопросам духовности и исследования сознания составляют около 50%, а порой и больше, из числа наиболее продаваемых книг. Это то, что люди читают, то, что их интересует. Сходные тенденции наблюдаются в кино, телевидении, в журналах, даже в интернете. Ласло. Из сказанного следует вывод, который всегда занимал мое воображение, и продолжает занимать его все больше и больше. Речь идет о том, что мы как индивиды, возможно, не являемся пленниками своего черепа, запертыми в собственной коже, что всё все мы по каким-то интимным узам связаны друг с другом и быть может и со всеми другими проявлениями жизни на планете. Поэтому в ситуации, когда всем нам угрожает реальная опасность, а сейчас сложилась именно такая ситуация, что-то проникает в мы людей, пусть даже большинство этого и не осознаёт и включает предупреждающие сигналы. порождает стремление к изменениям. Полагаю, не будет превеличением предположение о существовании всеобщего разума человечества, чего-то вроде на сферы коллективного бессознательного, действующего внутри и вокруг нас. В эти дни оно начинает проявляться в сознании отдельных людей. Возможно, существуют силы, действие которых простирается за пределы обычных экономических, политических и общественных факторов. Это важно для нашего выживания. Если бы действовали одни лишь обычные факторы, ситуация выглядела бы практически безнадёжной. Их них никак не хватит для того, чтобы мы изменились вовремя. Мы уже и так значительно отстаём. Для предупреждения завтрашнего кризиса нам необходимо было бы измениться ещё вчера. Однако, если в нашем коллективном бессознательном есть нечто способное проникать в сознание индивидов, то ситуация выглядит более обнадеживающей. Гров. Не могу не согласиться с этим. События в мире не всегда развиваются по линейной логической схеме. Мы с вами оба Эрвин родом из Восточной Европы, и политическое развитие там живо интересует нас. Думаю, вы согласны тем с тем, что если если бы кто-то за неделю до падения Берлинской стены сказал нам, что это произойдёт, мы бы со смехом отмахнулись от такого прогноза, как от нелепой фантазии. С той же неправдо неправдо вподобно прозвучало бы заявление, что после 40 лет советского тоталитаризма и политического деспотизма Горбачёв просто потеряет интерес к Венгрии, Чехословакии, Польше и другим союзным странам и предоставит им свободу. И уж тем более нелегко было предвидеть, что сам Советский Союз буквально в одночасье распадётся и прекратит своё существование в качестве мировой державы. А предсказание подобных событий на основе обычной экстраполяции прошлого опыта не могло быть и речи. Тут должны были сработать какие-то иные факторы. Ласло. О том, что такие процессы происходят нелинейно, скачко скачкообразно, могло предсказать нам знание того, как трансформируются сложные системы. Отдельные детали великих трансформаций непредсказуемы. Можно лишь ожидать от них неких радикальных новшеств. Но возможно ли такие же революционные перемены в процессах, проистекающих в нашем уме. Произойдёт ли в ближайшие годы столь же далеко идущая и бесспорная трансформация и в нашем сознании? Несмотря на то, что на сегодняшний день можно наблюдать лишь едва заметные её симптомы. Возможно ли, что мы находимся на пороге великой революции в сознании рассов? Безусловно возможно. Если интерес к личностному развитию будет продолжать расти такими же темпами, если этот интерес найдёт своё выражение в изменении сознания, то мы станем свидетелями процесса позитивной обратной связи, ведущей к экспоненциальному ускорению внутренней осознанности. Чем больше пробуждаются людей, чем шире распро распространяется знание о факторах, культивирующих внутреннюю осознанность, тем благоприятнее становится социальная среда для дальнейшего пробуждения, поощряя пробуждению всё большее число людей. В результате вероятность изменения в сознании растёт, и само изменение становится более лёгким. Такое развитие может спровоцировать коллективный скачок в сознании.